тем временем в Ланкре, глубоко в лесах Овцепикских гор, Мартин Закусон и Фрэнк Сойер начинали тревожиться. Путь в этот медвежий угол был для них долгим и трудным. Последний городок, обалдень, они миновали много дней назад и уже несколько часов как сошли с проезжей дороги, чтобы пробираться дальше через лес. Близился вечер, и голод заставлял их поторапливаться. Но карабкаться по еле заметным крутым тропам не так-то просто. Если они не найдут лагерь дровосеков до темноты, им придется провести уже вторую ночь под открытым небом. Прошлой ночью они слышали в отдалении волчий вой, а теперь еще и похолодало, и вдобавок пошел снег. Похоже, мы заблудились, Фрэнк, с досадой сказал Мартин. Но Фрэнк напряженно прислушивался и теперь наконец расслышал далекий рокот. «Туда!» – уверенно сказал он. И в самом деле, не прошло и пяти минут, когда до них донеслись голоса людей, а потом и аппетитные запахи, которые разожгли в их сердцах надежду. Вскоре в просвете между деревьями показался лагерь. Там было много больших бородатых мужчин. Одни прохаживались туда-сюда, другие сидели, а один помешивал что-то в котелке, который булькал на раскалившейся, едва ли не до красна, походной плитке. Когда путники появились из-за деревьев, обитатели лагеря обернулись к ним. Один или двое схватились было за большие крепкие топоры, лежавшие под рукой, но тут же успокоились, увидев, что незваные гости всего лишь мальчишки. Немолодой дровосек в клетчатой куртке с отороченным мехом-капюшоном подошел к новоприбывшим. Выглядел он серьезно. С таким не придет в голову заговорить первым. «Что вам здесь надо, парни? Зачем пришли?» Спросил он и оглядел гостей. Фрэнк был низкорослым, но жилистым, а куда более мускулистый Мартин жался у него за спиной. Как это часто бывает с мальчишками, наделенными крепким телосложением, но ничем больше, и впадающими в ступор, когда им задают вопрос сложнее... «Чем как тебя зовут?» «Мы ищем работу, сэр!» Ответил за двоих Фрэнк «Меня зовут Фрэнк, а это Мартин Мы хотим сплавлять лес!» Старый дровосек протянул огромную загрубелую ладонь И пожал им руки «Меня зовут Слаб, для вас господин Слаб На сплаве, значит, решили работать А что вы знаете об этом ремесле?» «Немного», – признался Фрэнк. «Но мой дед работал на лесоповале и рассказывал, что неплохая была жизнь!» Он помолчал и с надеждой добавил. «Говорят, с плавщиком хорошо платят!» Основная трудность при заготовке леса высоко в горах – как доставить срубленное к большой проезжей дороге. Волочить огромные тяжелые бревна через лес при помощи лошадей слишком долго и трудно, поэтому... Кто-то придумал строить специальные лесосплавные каналы. Туда подводилась вода из горных рек и несла бревна вниз, в предгорье, где их принимали, складировали и переправляли в большие города на подводах, запряженных мулами. Идея была отличная, и вскоре после того, как заработал первый сплав, каналы стали строить повсюду. Сплавщики, приглядывающие за каналами и направляющие бревна, жили в тесных лачугах, лепившихся у поворотов канала. Работа эта требовала немалой физической силы, ведь сплавщики должны были предотвращать заторы, когда мимо несутся тонны древесины. Но в желающих недостатка не было. Молодые люди стремились поработать на сплаве хотя бы ради того, чтобы потом было чем хвастаться. Кое-кто, конечно, допускал роковую ошибку в работе и уже ничем и никому похвастаться не мог, Но в каждом лагере был Игорь, так что некоторые части их тел еще могли проявить себя. Порой можно было встретить очень пожилого, жилистого и опытного сплавщика с руками юноши, в прямом смысле. Мелюзге на сплаве делать нечего, отрезал слаб. Это работа для настоящих мужчин. Да, я вижу, вы оба парни крепкие, но мне плевать. Крепких парней хоть лопатой греби, а нам нужны парни крепкие на голову. На сплаве никогда не знаешь, что тебя за новым поворотом ждет. Он смерил их суровым взглядом. Слышали про Джека Эбата? Молодой дровосек живет ниже по склону с матушкой и сестрой. Так он себе едва ногу не оттяпал неделю или около того назад. Только-только на поправку пошел. Да и то лишь благодаря одной девице с прищуром, которую ведьмы прислали ему помочь. Подумайте об этом, парни, если хотите попытать тут удачи. Сплав – дело куда более рисковое, чем валка деревьев. Ребята потупились. А вдобавок, некоторые деревья здесь в горах волшебные. Волшебники их и заказывают. Потому-то им без нас никуда, парни. Такое дерево по железной дороге перевозить нельзя. Так что сплавить его вниз до складов только полдела. Вы как, не боитесь? Магия странные штуки творит тут с людьми. Он ткнул пальцем в заснеженные деревья вокруг. Это вам не простые сосны, это предсказательные сосны. Им известно будущее. Разрази меня гром, если я знаю, откуда оно им известно и почему. Что толку дереву знать свое будущее? Ну знают они, когда их срубят. Так ведь помешать-то не могут. И убежать тоже. Но если прикоснешься к такой сосне и понравишься ей, она покажет, что тебя ждет. Ну как, ребятки? «Пыл не растеряли?» Мартин не отличался разговорчивостью, поэтому он сказал просто «Мне нужны деньги, начальник, и пожрать, ясное дело!» «Ну, деньги тут платят хорошие! Сможешь купить себе все, что захочешь, и заказать, чтоб привезли прямо сюда!» Слаб достал из кармана своей клечатой куртки весьма потрепанную книжицу. «Вот это каталог Робинзона! Мы все клянемся на нем! Чего тут только нет!» Фрэнк во все глаза уставился на обложку. «Тут написано, что мы можем заказать невесту!» – выпалил он в изумлении. «И ее доставят поездом!» «Вот прямо сюда поезда не ходят! Рядом с этими лесами железа и быть не должно!» Ближайшая станция аж в самом обалдене. Там ветка кончается. И невесты в каталоге новинка. Прям будто вас ждали, парни. Тут говорится, что можно выписать себе девушку. Немало красоток мечтает о настоящих мужчинах. Выбирайте себе жену, и на то, что вы тут заработаете, она сможет жить как королева. «Дом с удобствами не во дворе, никаких забот, любые наряды. Вот какие деньжищи тут платят!» Он убрал каталог обратно в карман и добавил. «Женские одежки хороши, верно? Я на днях встретил одного мужика, он сказал, что путешествует в женском белье». «А у него с головой точно все в порядке?» С сомнением спросил Фрэнк. Он слышал о лагере в глуши, где дровосеки носили женскую одежду и распевали за работой о своих больших топорах, но не верил этим слухам. По крайней мере, до этого дня. Дровосек сделал вид, будто не слышал вопроса. «Так, Фрэнк, ты у нас парень видный, а?» Слаб снова повернулся к Фрэнку. «А с чего ты вдруг решил попытать счастья в нашем деле?» «Ну, сэр, понимаете, я гулял с одной девчонкой, но другой парень, он... это... в общем...» Он замялся и умолк. Слаб вскинул руку. «Можешь не продолжать! Тут у нас полно ребят, которым просто надо было убраться куда подальше. Что ж, когда у тебя заведутся деньжата, может, ты найдешь себе что подходящее в каталоге Робинзона?» «Ладно. Вы оба на вид парни достаточно крепкие. Подписывайте договор, и больше вас никто ни о чем не спросит. К делу можете приступить утром, там и посмотрим, как оно пойдет. Если у вас хватит мозгов, неплохо заработаете. А будете валять на сплаве дурака, я отошлю эти заработки вашим мамочкам, чтобы им было на что вас хоронить». Он поплевал на свой большой палец, и мальчишки сделали то же самое, чтобы скрепить уговор по старому обычаю, принятому у людей бывалых. «А теперь я скажу, что вас ждет в ближайшие полчаса!» заявил Слаб с широкой улыбкой. «Пойдете наверх и станете смотреть, как сгружают бревна в канал. Смотреть и учиться! Мне и предсказательная сосна для этого не нужна!» Расмеялся он и похлопал ближайший ствол. Но едва пальцы его коснулись коры, челюсть старого дровосека отвисла, капюшон свалился с головы, а лицо окаменело от ужаса. Ребята! с запинкой произнес он, и эта запинка в устах такого большого, много повидавшего на своем веку человека была самым пугающим. Бегите! «Быстро! Бегите вниз с горы! И пяти минут не пройдет, как нам придется биться! И мне нужны только настоящие мужчины, которые умеют обращаться с топором!» И он бросился прочь от них в лагерь, созывая дровосеков. Мартин и Фрэнк потрясенно переглянулись, и Фрэнк смело коснулся пальцем того самого дерева. Перед его внутренним взором промелькнула череда картин. Прекрасные яркие существа, разукрашенные татуировками, одетые в бархат и перья, вылетели из-за деревьев. Выглядели они блистательно, но ничего блистательного не было в боли и смерти, которую они несли. Потом Мартин увидел отороченным мехом капюшон, покачивающийся в воде с плавного канала. И из капюшона на него смотрел слаб. Старый дровосек оказался так слаб, что потерял собственную голову. Ребята бросились через лагерь мечущихся дровосеков под укрытие деревьев. Заснеженный лес обещал шанс на спасение. Но они не успели. Раздался первый пронзительный свист, и из-за деревьев выпорхнули, будто танцуя эльфы, и обрушились на лагерь. Эльфы были большие и страшные. Украшенные перьями бархатные камзолы, делали их похожими на хищных птиц, пикирующих с сумеречных высот. Мартин и Фрэнк отшатнулись и остолбенели от страха. Бой шел несколько минут, дровосек против эльфа, эльф против дровосека, да еще местный Игорь внес свою лепту, подсказав: "Трогай ты, фофны, чтобы волновать их. От этого эльфы забывает, какой теперь день, а пока они вспоминает, их можно порубай тунг." Дровосеки были не из тех, кто бежит от врага, и их топоры зарубили многих, но новые и новые эльфы врывались в лагерь, опрокидывали убогие хижины, пинками сбивали бревна в каналы, с хохотом проносились в вышине крон, раскачиваясь на веревках, и было в них что-то завораживающее, что-то такое, что заставляло суровых дровосеков падать на колени, выронив топор, и тихо всхлипывать, вспоминая матушку» и становиться легкой добычей для торжествующего волшебного народа. «Кому говорю?» – закричал Слаб, обрушив топор на эльфа, который пытался подобраться к нему со спины. «Уносите ноги! Бегите к каналу! Эльфам на не догнать! Прыгайте в ковш, а за меня не волнуйтесь!» Мартин поверил ему на слово. Фрэнк и так знал, что волноваться о судьбе господина Слаба И правда нет смысла. Фрэнк-то видел будущее и знал, что сам Слаб уже в порядке не будет. Мартин первым запрыгнул в плавучий ковш, Фрэнк за ним. Слаб потянул за рычаг, и они помчались по водяному жёлобу змеёй, извивающемуся по уступам горы. Жёлоб то и дело поворачивал, и ребята едва не вываливались из кренившегося на сторону ковша. Они промокли до нитки. Тонны древесины неслись впереди них, позади и рядом с ними. Ковш мчался по дну глубоких ущелий, а эльфийские стрелы жужжали вокруг, словно рой кусачих насекомых. Эльфы спешили им навстречу вверх по склонам, и Мартину с Фрэнком приходилось пригибаться, чтобы уклоняться от стрел. Головы у них шли кругом, обоих трясло от возбуждения. Каждому казалось, что он чуть не умер, но чуть все меняет. И потом, наверное, им даже захочется поговорить о пережитом, хотя большинство людей, если уж умирают, то уже ни о чем не говорят. И еще им было страшно. Так страшно, как никогда в жизни. Даже сквозь грохот бревен и рев воды они слышали пронзительные крики дровосеков. И рядом с ними в воде неслись. В общем, мальчишки старались не присматриваться к тому, что там неслось. Наконец, жолоб домчал их к горе бревен. На складе было много людей, огромных сильных мужчин, вооруженных железом. Они были злы на тех, кто испортил им древесину, поэтому собрались и отправились наверх. Оттуда донеслись смех и пронзительные крики, а потом тишина. Эльфы ушли.